Глава шестьдесят В доме загорелся свет, потом на крыльце Лаврентича загорелась лампа, а следом выбежал он и старший князь. Было тихо, но люди начали выходить на улицу. Следом за Романом уже бежали мужики и слуг и терялись в темноте за освещенным кругом, куда свет не доставал. Саша шагала к дороге. Десять раз она перебрала в голове момент, от которого проснулась то ли скрип двери, то ли разговор, но вспомнить никак не могла. Когда фигура подошла к углу дома, Саша явно увидела женщину. Длинная юбка, пальто, шаль или платок на голове. Да и мужчины в поместье все намного крупнее. Эту тоже хрупкой не назовешь из-за одежды, но все равно. В какую-то секунду она поняла, что именно ее насторожило. Тень двигалась очень осторожно и шла за дом, Был момент, когда она представила, что Лизавета тайком уходит ночью к Лаврентичу. Ведь замечала, как они переглядываются. Но потом вспомнила, что отец Романа живет у него. Значит, прошла она только за тем, чтобы, двигаясь по периметру дома, не стать замеченной из окон. Обойдя его, на дорогу можно выйти уже правее, ведь туда выходят окна девушек, танцевальная комната и кабинеты. На улицу очень тихо вышла матушка с Дарьей все молчали и лишь перешептывались стоя в тени саша видела как дарья указала матушке на нее и та опустила плечи видимо успокоившись что с дочкой все хорошо когда наконец на дороге появились силуэты саша успела замерзнуть голые ноги быстро обнесло морозным воздухом но саша будто не замечала этого первым шел иван за ним роман И правда, он вел девушку, которая будто не хотела идти рядом, и ему приходилось подталкивать ее. Когда они вышли на освещенный участок, Саша узнала Софью. Таня смотрела вперед. Голова ее была опущена, руками она обнимала себя так, будто старалась защититься. Софья! Какого черта ты пошла в лес? Ты же знаешь, что это опасно. Макар болен сейчас и под присмотром врача замерзла бы там. Саша подхватила ее было под руку, но та стряхнула ее ладонь, как гремучую змею. Ты только и делаешь, что следишь за всеми. Никакой жизни с тобой! буркнула Софья, и Саша, опешив, остановилась и замерла. Роман провел ее в дом, за ним пошел отец. Остальные мужчины разошлись, а матушка стояла, ожидая Сашу. Идем в дом, Дарья, пусть надежда всем сделает чаю. Саша улыбнулась матушке, которая не слышала слов Софии и быстро забежала на крыльцо. В прихожей на полу валялась на пальто, валенки, в которых ходила Надежда и ее же шаль. Конечно, у девушки только сапожки до да платки. Матушка ее видать, совсем не знала, каковы планы дочери на ночи в Пятигорье. Оттого и собирали самое красивое. Роман с Софией сидели в столовой. Саша вошла и присела на кресло. Матушка с Дарьей и отец Романа вошли последними и закрыли за собой двери. Все были в халатах и пижамах, и скинутая верхняя одежда показала, что все собирались в попыхах. Кроме Софьи, из-под ее юбки торчали штанины спортивного костюма, верх от него был надет прямо на платье. В поход собралась? Или за подснежниками? Не смогла сдержаться Саша. Надежда, вынесшая чайник, и Авдоте следующие за ней с кружками, прыснули от смеха, но Дарья цыкнула и принялась помогать с чаем. «Я хотела уйти», — ответила Софья, «но сейчас Саша видела не ту приветливую, добрую девушку, которая так счастлива была работать здесь, что даже отказалась от учебы, от спокойной жизни с небедной матушкой, а самое главное — не той неуверенной в себе и краснеющей от любого комплимента». На Сашу смотрела взрослая, самодовольная Если читать по лицу, циничная особа. А письмо хотела деду Мороза оставить? Вставил Роман и вытащил из кармана пижамы конверт. Глаза Софьи загорелись не злостью, даже, а ненавистью, и не только к мужчине, поймавшему ее на пути к возможной смерти в лесу, Соня осмотрела всех сидящих. Видимо, в том письме было то, что не позволяет ей и дальше носить маску, которую все считали ее истинным лицом. «Это не ваше дело, князь», — попыталась зашипеть на него Софья, но тот только улыбнулся. «Если бы ты не пыталась закопать его ногой там, где мы тебя поймали, может быть, я и поверил бы, что это и правда девичья игрушка. Что вы там иногда делаете? Загадывайте желания? Ты относите их в лес?» Роман, не пытаясь сделать это аккуратно, порвал край конверта, и грудь Софьи, за которой наблюдала Саша, стала подниматься еще чаще. «Все мы, Лаврентич, слуги и даже некоторые девушки, думаю, видели, что мы вернули тебя. А письмо написано от руки, так что не составит труда доказать, что оно написано тобой». «Может быть, Роман аккуратно развернул бумагу, испещренную мелким почерком с обеих сторон?» «Ты сама расскажешь нам, что это?» «Твари, вы просто твари». Никто даже не подозревал, что Соня может так быстро вскочить и за секунду преодолеть расстояние метра четыре между креслами, но Роман опустил руку к полу, а свободно и схватил упавшую на него Софью. «Отдай! Ты не имеешь права это читать! Ты не хозяин здесь, это поместье Саши!» Тут Софья, которую Роман отпустил и аккуратно оттолкнул от себя, вдруг повернулась к Саше, И с такой быстротой, словно слова для нее были готовы, уже давно выучены, даже вызубрены, но она все не решалась их сказать. Тебя купили как глупую простушку. Тебя купили браком. А ведь ты вечно что-то несла про то, что женщина может сама всего добиться, что брак не первая необходимость. То, что ты сумасшедшая, эти твои разговоры с Ольгой. Наверное, правду говорил Василий. Чего вылупилась? Неприятно. Больше никто тебе этого не скажет. Она говорила много еще, но Саша уже не слышала ее, понимая, куда дует ветер. Это не Ольгу надо было подозревать, а ту простушку, встреченную в поезде якобы случайно. Пока Софья, окруженная уже Надеждой и Дарьей, говорила, Роман читал письмо, одним глазом посматривая на девушку в центре комнаты и на Сашу, опустившую глаза в пол. Потом в какой-то момент он будто услышал что-то, и, оторвавшись от письма, внимательно начал слушать софью ты это только что придумала спросил он басом так громко и четко что софья замолчала и все посмотрели на нее про то что твоя женушка того самого софья захохотала так что саша вышла из своих мыслей приведите ольгу и спросите ее о том что она рассказывает ей что жила раньше в другом времени что ничего не помнит раньше своей болезни перед выездом из москвы Про то, что в другой жизни, Соня сделала такой акцент на этих словах, что если сначала все следили лишь за ее лицом, то теперь начали и слушать. Да, да, вам не послышалось? В другой жизни, до этой, она была замужем и звали ее не Саша, а... Заткнись! Роман вскочил с кресла, осмотревшись, схватил со стола полотенце, которым Дарья прихватывала чайник, и накинул на ее голову. Та завизжала и начала отбиваться. Отец Романа подскочил и схватил ее руки, пока Роман завязывал ее рот. Дарья протянула ему еще одно полотенце, и Роман связал ее руки впереди, потом толкнул на кресло. Саша озиралась на всех, но на нее никто не смотрел. Все были заняты усмирением сумасшедшей. В секунду, когда Саша встретилась взглядом с Романом, он сглотнул и не отрывая от нее глаз, взял с кресла письмо и громко сказал «Вот кто помогал Василию и, может, даже знает, где Прохор Данилович». Саша метнула взгляд на матушку ровно в тот момент, когда она встала с дивана и упала обратно без чувств.